В Париже семья Балетти занимала отличный дом с великолепной мебелью на улице Ворот-Спасителя. Сейчас это улица Дюсуп, принадлежавший некой маркизе Орфе. Это была аристократка в летах, пылавшая настоящей страстью к оккультным наукам. Она впоследствии сыграет значительную роль в жизни Казановы, одновременно гротескную и радостную. Семья Балетти состояла из самой Сильвии, ее мужа Марио, дочери Манон, еще совсем девочки, и, конечно же, Антонио. Но хотя дом был достаточно просторным, Джакомо решили поселить в другом месте, чтобы избежать кривотолков. «Репутация актрисы — вещь хрупкая», прощебетала Сильвия, «а вы, мой милый Джакомо, из тех,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 Джакома. Венецианец поразил его своими сеансами магии. Проникшись почти отеческой заботой о молодом человеке, как прежде Брагадина, Рожбарон даже посвятил его в начало франкомасонства. Это было последнее сумасшествие Света, но без него было очень трудно сделать карьеру. У Сильвии Казанова познакомился с человеком, который был ему так необходим, драматургом Кребионом, ненавидящим Вольтера, любящим только свою трубку, своих кошек, их у него было десять, и своих собак, их было двадцать две. Весь этот зоопарк теснился в его доме в море, и управляла им желчная гувернантка. Но Казанова сумел очаровать и этого медведя.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 потом вторую Камилу, на этот раз из итальянской оперы, прекрасную Камилу Везьяни, соединявшую талант актрисы с талантом вытягивать из мужчин необходимые средства. Жгучая страсть бросила Камилу в объятия Казановы, но эта страсть не выдержала натиска богатого маркиза, осыпавшего актрису бриллиантами огромных размеров. Джакомо отнесся к этому философски и стал искать новую любовницу, которая не слишком бы обременяла его кошелек, так как деньги Брагодина давно кончились, а золотые луидоры Анриетты растаяли в залах для игры фараон. Он, правда, пользовался гостеприимством Балетти, но был слишком щепетилен, чтобы просить у них денег на развлечения.